Глава восьмая. Это исключено, возразила леди Вайолет, когда часом позже они собрались в гостиной. Ароматный чай и свежеиспечённые бисквиты появились на столе как только достопочтенная леди соизволила выйти из спальни. "Джаспер, ты же знаешь, как плохо я переношу дорогу". Она принялась разливать чай по чашкам. "Да, но Эйлин не может ехать одна", воскликнул граф Орвик. В таком случае, почему бы тебе не поехать с мисс Джонсон Допс? Граф не сразу понял, о ком идёт речь. Поехать с кем? С твоей невестой, милый, кажется, так её зовут. Леди Вайолет невозмутимо отпила чаю и со стуком поставила чашку на блюдце. Орвик вскочил и прошёлся по комнате. Это исключено, наконец воскликнул он, повторяя слова тёти. От чего же? Ты же знаешь, что я Он провёл ладонью по волосам, взлохмачивая их. "Я не показываюсь в городе в таком виде. Действительно, твои костюмы не выдерживают никакой критики. Но ты можешь не выходить из кареты". Мледевая Литатломило кусочек бисквита и отправила себе в рот. "Тогда зачем мне ехать?" зло осведомился он. "Чтобы убедиться, что твоя невеста не сбежала". «В свою очередь я напишу записку хозяйке модной лавки, где посетую, что под мою опеку попала дочь и давней подруги. Поэтому прошу отпустить мисс Джонсон Добс или как вас там на самом деле кличут, дорогая, для того, чтобы сшить моей подопечной новый гардероб». Граф Уорвик замер, недоверчиво смотря на тетю. «Ты хочешь представить дело так, что ты влюбился в дочь моей давней подруги?» Леди Вайлиц с невозмутимым видом сделала ещё один глоток. «Согласись, это самое подходящее объяснение для всех. Мне давно плевать на всех. Тебе, да, но твоим детям будет не слишком приятно слышать сплетни о происхождении их матери». Она осеклась и взглянула на девушку, стоящую в дверях. «Милая, простите, но...» «Вы абсолютно правы, миледи». Старательно избегая смотреть на хозяина дома, Эйлин прошла в комнату. Его сиятельство слишком заметная фигура, чтобы жениться на девице без рода, без племени. Так что, я полагаю. Именно, воскликнула леди Вайолет, не давая девушке продолжить речь. Поэтому вам стоит поблагодарить его преподобие, давший вам шанс устроить всё по чести. Она налила чая и протянула чашку Эйлин. Девушке не оставалось ничего другого, как взять её и присесть в кресло. Почему бы тебе, тётя, не сделать это лично? Езвительно осведомился граф. Мне кажется, он только этого и ждёт. Ты прекрасно знаешь, что мы не разговариваем. Вот и повод забыть обиды полувековой давности. Милый, я не так стара, а сарказм нишея форма юмора, спокойно заметила его тётя. Элин спешно поднесла чашку к губам, скрывая улыбку, но её манёвр всё равно был замечен. Вы тоже считаете, что архиепископ прав? Обрушился на неё граф. Нет. Девушка вернула чашку на блюдце. Я считаю, что он вообще не должен был давать разрешение на брак. Глаза в прорези маски сверкнули. Элена опустила голову, ожидая очередной вспышки гнева, но её не последовало. С шумом втянув воздух, хозяин дома вышел, хлопнув дверью так, что картины, висящие на стенах, зашатались. На эту грубость дом отозвался недовольным ворчанием половиц и скрипом ставней. Среди поднятого особняком шума, довольно смешок леди Вайолет было еле слышно. Девушка вопросительно взглянула на почтенную леди, но та с невозмутимым видом пила чай. Эйлин поколебалась, гадая, стоит ли ей остаться или же уйти, но бисквитное печенье казалось очень вкусным, а чай душистым, и поразмыслив, она решила последовать примеру достопочтенной дамы. Знаете, как ни в чём не бывало, продолжила леди Вайолет, впервые нарушая затянувшееся молчание. Я начинаю думать, что ваш брак с моим племянником имеет смысл. Что? В последнее время я не видела его столь эмоциональным. Вам нравится его гнев? Мне нравится всё, что вызывает у него хоть какие-то эмоции, моя дорогая. Женщина оглянулась, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, и продолжила. Вы видели его до ранения? Нет. Нет. Он убрал все портреты, но я сохранила вот это. Она сняла медальон, висевший на шее, и, открыв, протянула девушке: "Возгляните. Это один из самых удачных, хоть и нарисован 15 лет назад. На эмали был изображён портрет юноши. Возможно, художник и польстил ему, приукрашивая достоинства, но всё равно юноша был красив. Золотистые локоны падали на высокий лоб. Огромные глаза дерзко смотрели на мир, а губы кривились в улыбке. Его не портили даже по-детски пухлые щёки. Он обладал тем типом мужской красоты, который с годами становится лишь лучше. Портрет заказала мать Джаспера. Увы, оценить работу художника она не успела. Так медальон попал ко мне, к счастью для всех нас. К счастью, когда Джаспер вернулся, таким, какой он сейчас, то в порыве ярости уничтожил все свои портреты. Остался только этот. Понятно. Эйлин вспомнила жёсткие линии шрамов, заставляющие губы графа кривиться в сардонической ухмылке. Мисс Андрингтон увидела его без маски и едва не упала в обморок. А потом заявила брату, что не сможет жить с этим. «С этим?» Элен не смогла скрыть своего возмущения. В памяти мелькнула хорошенькая блондинка, презрительно поджимающая губы, как только она заходила в модную лавку. Да, она не потрудилась даже назвать имя. Джаспер всё слышал. Именно он разорвал помолвку. Хотя, конечно, дело представили так, что это решение мисс Сандриннгтон. С горечью сказала леди Вайолет. После этого Джаспер окончательно замкнулся. Я боялась, что он. Она судорожно вздохнула и сжала ладони Елен. Простите, я, наверное, наговорила вам лишнего. Я девушка не нашла, что ответить. Введение того, что могло случиться в библиотеке, снова мелькнуло перед глазами. А мысль о том, какое унижение пережил этот человек, вызвала бурю негодования. Я понимаю, что, возможно, прошло у вас слишком много. Тем временем продолжала Лиди Вайолет. «Но всё же...» — Эйлин кивнула. «Трудно отказать тому, кто предлагает безбедные существования и положения в обществе», — тихо заметила девушка. «И граф Уорвик тоже понимает это». «Да, но многие браки начинались и с меньшего», — Эйлин улыбнулась. «Теперь вы повторяете слова вашего племянника». «О, он приводил вам этот довод?» «В том числе. О, умный мальчик». Алидевая лед отставила чашку. Итак, мисс Джонсон Допс, или как вас зовут на самом деле? Почему вы так упрямитесь? Эйлин бросила на собеседницу настороженный взгляд. Девушка не собиралась откровенничать с тётей графа и уж тем более называть своё настоящее имя. С чего вы решили, что меня что-то беспокоит? Вы не выглядите счастливой. Более того, в ваших глазах я вижу тень сомнения. «Согласитесь, что обстоятельства не располагают, чтобы изображать счастливую невесту. Я совсем не знаю вашего племянника». Эйлин помолчала и всё-таки добавила. К тому же он склонен к импульсивным поступкам. Когда ярость бессердечных слов его невесты утихнет, он наверняка начнёт презирать и меня, и себя за этот брак. Или, наоборот, вернётся к жизни. Заметив изумление девушки, леди Вайолет негромко рассмеялась. «Согласитесь, что я не знаю, Неужели вы не думали о таком варианте? Признаться, я вообще не думала. Его сиятельство шеломил меня своим натиском. Неужели? Тем лучше. Лучше? Элин не поверила своим ушам. Если бы вы начали думать, то отказались бы от предложения. А теперь, когда разрешение подписано, поздно идти на попятное. Но, милая, признаться, я ехала сюда с целью предотвратить катастрофу. «Но теперь, посмотрев на вас и на Джаспера, я одобряю поспешное решение племянника и считаю, что этот союз будет выгоден всем. И вам?» Эйли не смогла удержаться от колкости. «В том числе, разве я не говорила, что люблю племянника? И желаю ему счастья. А теперь подождите, мне необходимо написать письмо». Леди Вайолет прошла к столику у окна, на котором стояли пищи и принадлежности. На секунду задумавшись, она написала несколько строк, присыпала песком и протянула Эйлин. «Вот, держите. Надеюсь, вашей модистке этого хватит». Понимая, что спорить бесполезно, Эйлин коротко поблагодарила и спрятала письмо за манжет в платье. В эту минуту лакей вошёл в комнату и торжественно произнёс, что экипаж подан, а его сиятельство ожидает на крыльце. Эйлин кивнула. «Скажите его сиятельству, что мне нужно всего пять минут». Распределилась она. Только не слишком торопитесь, напутствовала её леди Вайлет, как только лакей вышел. От чего же? Улыбка почтенной дамы стала ещё шире. Она напоминала кошку, объевшуюся сливок, чтобы показать ему, что не собираетесь плясать под его дудку, разумеется. Мисс Сандриннгтон всегда именно так и делала. По-моему, это глупо, отозвалась девушка, направляясь к дверям.